Глава 9. Неожиданная дуэль. Свернув лагерь, мы отправились к следующей деревне, где все повторилось. Только вот давать ночь на раздумья мы не стали. Отдали на сборы три часа. Конечно, без накладок не вышло. Но в целом все укладывалось в рамки, которые я набросал для этой кампании. еще один день ушел на то, чтобы достичь последней, третьей деревни. и Выселить ее жильцов. В целом, более 60% населения этих деревень отправились в мое баронство вместе с нажитым добром. Многие купились на освобождение от всех долгов, которые они набрали у местного барона, а также обещание помочь с посевным материалом на первый год, так как этот урожай они уже не надеялись собрать. Конечно же, барон Эдгар де Каста. пытался несколько раз помешать нам. Дважды он высылал отряд из крепости с целью нападения на проходящие мимо обоз. Но четыре сотни моих солдат заставляли его отступить обратно, под защиту стен. Возможно, он даже подумал, что такими действиями я хочу вынудить его покинуть замок и заманить в ловушку. Но меня устраивает и текущий вариант. Разоренные и разграбленные деревни восстановить будет очень трудно. и собрать с них оброк в следующем году точно не удастся, а это потери и очень большие. В то же время в замке стоит усиленный отряд солдат, которым помимо жалования нужна еда, одежда и много других мелочей, что при отсутствии крестьян будет проблематично достать. Рассчитывать на урожай в этом году барону уже точно не стоит, а значит, цены на продовольствие взлетят, что сильно скажется на расходах по содержанию армии и своего замка. К моему сожалению, деревни пришлось сжечь, хотя я уже считал их практически моими, так как вопрос по захвату баронства решится в ближайшие часы. Зачистив последнюю деревню и спалив ее дотла, весь наш отряд отправился в обратную дорогу, и проходила она мимо замка местного барона, которого я фактически ограбил. Вероятно, эта же мысль посетила и владельца замка, так как, когда наш отряд проходил мимо, ворота открылись, и из замка выехал большой отряд со штандартами. В этот момент рядом ехал Рейден, который и пояснил значение многих флагов. «Господин, похоже, местный барон будет взывать к суду чести». «Что ты имеешь в виду? Я не разбираюсь еще во всех тонкостях аристократической жизни». Так как раньше меня эта страна не интересовала, поинтересовался я. Он выехал со всеми родовыми стандартами, оказывая, что он призывает свидетелей весь свой род. С учетом того, что мы фактически ограбили его баронство, лишив его всех доходов, он захочет вызвать вас на поединок чести. Только вот сразу вам лучше не соглашаться. Я сам всех тонкостей не знаю, но уверен, что вы можете требовать с позиции силы в случае его проигрыша. «И права на замок или воссалитета от него», — ответил Рейден. Зазвучали трубы, и к нашему отряду в пятьсот солдат, который остановился, готовый отразить нападение, выехал глашатый, одетый в нарядные одежды. «Кто из вас барон Ластренш?» — спросил он, подъехав с гордым видом. «Ты видишь его перед собой», — ответил я, чуть выехав вперед, а за мной выехали два мага, подстраховывая меня. «Барон Эдгар де Каста, потомственный аристократ, род которого насчитывает не одну сотню лет, вызывает вас на дуэль, чтобы решить все разногласия в честном поединке!» Проговорил он очень громко, чтобы его слова услышало как можно большее количество людей. «Не вижу смысла сражаться с ним, ведь он побоялся бросить мне вызов во время последней нашей встречи», — ответил я. «Господин барон не верил, что вы решите в наглую ограбить его таким бесцеремонным способом, но вы не оставили ему выбора, поэтому он вызывает вас на дуэль, здесь и сейчас!» «Только если он готов в случае своего поражения передать мне свой замок», ответил я, размышляя, смогу ли справиться с бароном. Барон, стоящий в полусотни метров, дал сигнал глашатую, и тот вернулся к выехавшему отряду. а от него отделились три всадника, одним из которых был барон. «Почему ты считаешь возможным требовать от меня целый замок в обмен на проигрыш на дуэли? Ведь я вызываю тебя лично, и требований к моим землям ты до этого не предъявлял. Мне видится, что ты хочешь избежать схватки, так как ты трус!» Обвинил меня барон, явно намереваясь надавить на мою молодость и горячность. «Да вы, барон, опустились до уровня простолюдинов, раз решили обвинить меня в трусости, когда сами прятались как мышь под веником. Этот замок и так будет моим. Возможно, не сегодня, но через месяц-два. Мои солдаты возьмут его штурмом, и я предоставлю вам возможность встретить меня с мечом на его стенах. Если вы, конечно, переживете нашествие нежити и не станете ею после этого». Но и тогда я с удовольствием отрублю вам голову. А сейчас я занят. Меня ждет еще один барон, которого нужно поучить хорошим манерам. Поэтому, если вы хотите дуэли, то поставьте хоть что-то, как равноправный взнос. Вы и все ваши наследники и сопровождающие должны поклясться, что в случае вашего поражения присягнут мне на верность и признают меня своим сюзереном. Ответил я, рассматривая своего будущего противника в магическом зрении. Не сказать, что он сильный маг, но ведь и я, только одаренный, который не отучился в академии даже года. Это не те разборки, с которыми я встречался до этого. С таким противником мне будет непросто справиться. Тут применить запрещенные артефакты не получится, и это не удар из-под тишка, а полноценное сражение один на один. Я согласен! «Как будем сражаться?» — спросил он. «Похоже, к магической дуэли он не стремится. Ведь на мне маска, и подумать, что против него выступает подросток, он не может. Поэтому мне нужно склонить его к нужному мне решению». «Вы можете выбрать сражение на мечах», — сказал я, наполовину оголив клинок, при этом попытался сделать это неправильным хватом, больше ради показухи. «Или выбрать магический бой». — сказал я, — зажегший на правой ладони самый мощный фаербол, а на левой ледяной шар. Одновременно с этим соперника обдало легким ветром, а его конь начал погружаться в размякшую землю. Конечно, заклинание я начал готовить заранее, когда просчитал момент моей демонстрации. Со стороны это должно было выглядеть впечатляюще. Только вот он не мог знать, что на подготовку у меня ушло около минуты, а это... «Очень большой срок в магическом противостоянии». «Я предпочитаю честный бой на мечах, как велит нам Кодекс части. Вас ведь учили владеть ими!» Я неплохо обучился этому, специально нанявшись на службу наемникам, чтобы приобрести реальный опыт, а не пижонское махание мечом на потеху публики. Меня учили убивать им, а не делать красивые пасы. Но если вы настаиваете на дуэли с мечами, не могу вам отказать в этом». ответил я как можно пафоснее, но при этом с сожалением поглядывая на угасающие конструкты. На самом деле, погасить их стоило мне неимоверных усилий, и кривился я от боли в каналах. «Через полчаса на этом месте войска должны стоять в сотни метрах от места дуэли и не вмешиваться в сражение до полного его окончания», произнес барон, разворачивая лошадь и отправляясь к своему отряду. Когда я вернулся к своим, то Рейден сказал: Вы уверены, что справитесь с ним. Барон не выглядит слабаком, а ваше владение мечом еще далеко от совершенства. Отступить сейчас это признать, что я слабее, а слабые в этом мире не выживают. Поэтому придется драться, что бы ни случилось, не вмешивайтесь в дуэль главное, следите за его магами и солдатами. Боюсь, они могут устроить нам сюрприз. Ответил я. и пошел немного размяться, а главное — надеть свои новые доспехи. Этот вариант с полным закрытием не только тела, но и ног с руками был довольно тяжел, но на десяток минут мне хватит и усиления тела магией. Здесь такой доспех практически не использовался, и что такое бригантина, никто не знал. Были полные доспехи, но стоили они дорого, а для меня... Сделали сегментированные, состоящие из каленых пластин, способных выдержать даже арбалетный болт в упор, во всяком случае, в тело. Руки и ноги защищены более тонкими и легкими пластинами и прикрывают они не все участки. После облачения занялся растяжкой и разминкой, параллельно разгоняя кровь и насыщая тело живой, насколько это возможно. В это время... Барон составил документ, подтверждающий, что поединок определит претендента на замок и на живущих на землях баронства жителей. «Если я проиграю, то верну людей обратно в деревни, хотя делать это уже буду не я, а Рейден, так как бой у нас до смерти». Наследник барона — молодой парень, 12 лет, и его жена стояли поодаль, но они подписали согласие под этим документом, Помимо того, что все это происходило при большом числе свидетелей, мой противник пришел на бой в цельном доспехе, закрывающем тело, с легким щитом и полуторным мечом. Видя это, я решил также взять щит, хотя нормально пользоваться им не умел. Но на простые уловки уже не попаду. Не зря же я тренируюсь с наемниками, оттачивая защиту от грязных приемов. Перед тем, как сойтись в дуэльной битве, снял маску, показав истинное лицо своему противнику, чем сильно удивил его. «Сколько тебе лет, барон?» — спросил мой соперник. «Достаточно, чтобы отрубить твою голову», — ответил я, наблюдая за ним через призму всевидения, опасаясь применения с его стороны магии. Мое лицо добавило ему радости, так как он думал, что придется драться с опытным противником, а увидел перед собой смазливого юнца. «Да ты просто наглец! И поверь мне, твоя голова уже через час будет висеть над входом в мой замок. А когда она высохнет на солнце, я сделаю из нее чашу и буду пить вино, вспоминая о наглеце, бросившем мне вызов! Ха-ха-ха!» Рассмеялся барон, развеселившись. Расстраивать его я не стал и встал в свою стойку, которую я показал на своей первой встрече с учителем фехтования в городе. Теперь-то я понимал, как она выглядела со стороны, хотя для непосвященного человека она и может выглядеть грозно. Глаза барона хищно сверкнули, но расслабленную улыбку он не убрал со своего лица, хотя внутренне напрягся. Начало поединка ознаменовал звук трубы, и мы начали медленно сходиться друг с другом. Левой рукой я плотно прижимал щит к телу, как это делают новички. На самом деле, стойка очень опасная для того, кто так держит щит. Слишком много коварных ударов и подсечек могут привести к травмам уже от самого щита. Но я трезво рассчитывал свои силы и понимал, что передо мной очень опытный вояка. Уже то, как он двигался, говорило о многих часах обучения у хороших фехтовальщиков. Я же делал грубые, рваные и немного дёрганные шаги. Когда сблизились, барон сделал два резких выпада, прощупывая меня, ну а я изобразил поспешную отмашку мечом, а после того, как меня немного повело вслед за оружием, отпрыгнул от второго выпада. Очень надеюсь, что смог усыпить его бдительность, иначе мне не пережить этот бой. Уровень владения мечом противника был намного лучше моего». и рассчитывать я могу максимум на один внезапный удар. Только вот мой учитель Андрео Мальдини объяснил мне, что неожиданный удар должен быть с очень близкого расстояния, иначе опытный мастер успеет отбить его на рефлексах. И еще можно попробовать спрятать удар под своими движениями, но это очень сложно. Дальше возможности размышлять и анализировать противника мне барон не дал. Обрушив на меня град ударов, большую часть из которых пришлось принимать на щит. Удары были сильными и четко поставленными. Лишних сил мой противник не тратил, и в таком темпе он явно мог драться очень долго, что нельзя было сказать обо мне. Левую рука уже начала гудеть от передаваемых ударов. Впрочем, правой орудовать приходилось не меньше, прикрывая то ноги, то отражая резкие рубящие удары с неудобных углов атаки. Ударов тридцать я отбивал и не помышляя об ответной атаке, постепенно отступая, но идя немного по кругу, понемногу смещаясь левее. При небольшой задержке попробовал нанести встречный удар по ногам противника, немного наклонившись. Но барон с легкостью подскочив, нанес сильный удар сверху, который пришлось принять на щит, от чего тот треснул. Пусть не сильно, но еще несколько таких ударов. И мне перерубит руку. С трудом удалось отмахнуться, подключая все свои знания, и не дать ему развить успех, ведь мне пришлось провалиться в атаке и даже присесть на одно колено от такого удара. Лодок пробежался по спине, а следом за ним прокатились градины пота. Честно сказать, я пожалел, что решился на эту дуэль мог ведь приказать драться стенку на стенку. Но уже поздно что-либо менять. Нужно навязывать свою картину боя. Отскочив назад, отбрасываю щит в сторону противника и беру меч двойным хватом, меняя стойку. Похоже, обмануть барона мне не удалось, и он изначально понимал, что я непростой противник. Хотя, что говорить, заявись в мои земли такой же противник с большим отрядом, да еще и только недавно захвативший соседнее баронство — Относиться легкомысленно я к нему бы не стал. Осторожно пускаю живу по каналам, разгоняя кровь и стараясь ускорить собственный метаболизм, активируя эффект замедленного времени. Хотя время тут совершенно ни при чем. Просто мои внутренние процессы в теле сильно ускоряются. Отбиваю два удара слева, затем, рубящий сверху, попытку подсечь ноги, встречаю прыжком. И когда мои стопы отрываются от земли, а рука с мечом блокирует нижнюю полусферу от возможной смены направления меча, получаю сильный удар ногой в корпус, который отбрасывает меня на пару метров назад. В прыжке группируюсь и делаю перекат с последующим кувырком, с трудом удерживая меч в руке. Похоже, мой противник сам все это время притворялся, пусть и опытным воином, но никак не профессионалом в этом деле. Время для честного боя вышло, и я, сконцентрировав в ноге немного магии воздуха, при очередной попытке вбиваю мелкий песок в лицо соперника, а магия воздуха помогает подняться мелкой пыли на уровень лица, метнувшись прямо в глаза. Со стороны этого точно будет не видно. Да и магия только подконтролировала полет мелкого песка, а не метала его. В этот же момент, отвлекшись, пропускаю первый удар по корпусу в районе левого бока. Мои доспехи выдерживают, а вот будь я в обычном облачении, которое используют наемники, то рану я бы точно получил, и не маленькую. Не теряя драгоценных секунд, пока барон думает, что зацепил меня, опускаю вскинутую ногу в район голени правой ноги и немного дорабатываю телом, нанося, если не перелом, то сильный вывих, и тут не в поножах дело, а в довороте корпусом, который разгрузили связки опорной ноги. Но тут меня опять подловил барон, нанеся колющий удар в район ключицы, который не успел отбить, а только сменить направление со своего лица, немного ниже и в сторону. Приходится отскакивать, и тут замечаю, что меч у противника окрасился в красный цвет. Похоже, его меч прошел между пластинами, но боль еще не дошла до напитанного адреналином тела. Понимаю, что делать сейчас перерыв в схватки никоим образом нельзя, поэтому наношу серию отвлекающих ударов, показательно вкладывая в каждый удар максимальную силу. После того, как удается сблизиться, наношу опять удар ногой во вторую ногу, так как мой противник уже успел сменить опору. прием из неблагородных, но могущий изменить рисунок, да и результат всей схватки. Мой удар достиг цели, и я даже почувствовал хруст под своим сапогом, только вот барон не оставил это просто так, и на противоходе рубанул мечом по ноге, когда я отскочил в сторону. Боли не почувствовал, но по силе удара понял, что моя нога тоже повреждена, и там как минимум ушиб, Делаю вид, что рана серьезная, и припадаю на правую ногу, немного подпрыгивая, пытаясь снять нагрузку с этой ноги. Барон бросается вперед, вложив все в один мощный удар. Доворачиваю тело и выгибаюсь, как акробат, пропуская меч вдоль своего тела, и бью рукояткой меча взобрало противника, вложив в удар немало сил. Хрус челюсти противника отзывается в сжимающей меч руке. но барон отбрасывает щит и рывком сближается со мной вплотную. Подлый удар спрятанного кинжала проходит по боковым пластинам левого бока бригантины, завершаясь в моей подмышке. Удар практически смертельный, если сразу не оказать помощь. То, что я еще и целитель, барон не знает. Поэтому он сейчас расслабился, хотя и сам получил много повреждений. Показательно отступаю назад. и роняю правую руку с зажатым мечом на землю. Одновременно с этим, неимоверным усилием, направляю всю свободную живую из кристалла в разорванную артерию плеча, останавливая кровь. Тут дело идет на секунды, но и бой останавливать нельзя. Сейчас тот момент, когда решается, кто покинет эту дуэль со щитом, а кто — на щите. Меч падает на землю, а я склоняюсь на правый бок, Одновременно рука скользит по ноге, ища спрятанный стилет. Не только барон обучен подобным трюкам, но и я. Слишком хороший у меня был учитель, только вот, похоже, нужно продолжить у него тренировки. Сегодняшняя дуэль показала слабость моего владения мечом. Барон бросается ко мне с мечом в правой руке и кинжалом в левой, а я... Делаю рывок ему навстречу, лишая его главного преимущества в длинном мече. Наручами левой руки отвожу меч в сторону, клинок барона принимаю на пластины, защищающие живот. Хотя при этом внутри возникает противный холодок, а сам, повторяю удар моего противника своей правой рукой в район подмышки. Мой удар без проблем находит незакрытый броней бок и входит на всю длину клинка. а это без малого тридцать сантиметров, пронзая его сердце. Мы оба замираем на несколько секунд, обнявшись, а потом мой противник медленно падает на спину, оставив меня одного, стоящим на ногах. В ушах стоит сильный стук собственного сердца, а тело сотрясает мелкая дрожь. Холод, поселившийся внутри моего живота, медленно уходит, насыщая тело болью, и запоздалым страхом. Так близко к смерти я давно не был, и тело, да и разум до сих пор не могли поверить, что я выжил в этой дуэли. А потом раздался радостный крик нескольких сотен человек, приветствующих мою победу.